Глава тринадцатая. В тот день Гарри Барри торжествовал. В одном из южных районов Чикаго обнаружили огромный склад с кокаином. Новость обсуждали все без исключений, и статья о ней выйдет на первой полосе. И кто же ее писал? Ник Джонсон, старший криминальный журналист в Чикаго Дейли? А вот и нет. Вторая попытка статью писал Гарри Барри. Это у него был информатор среди полицейских, участвовавших в облаве. Это он раздобыл показания свидетелей. Это ему предстоит беседа с адвокатом подозреваемых. А пока Гарри греется в лучах славы, Ник Джонсон со своими посредственными мрачными статейками пусть постоит в сторонке. Мама часто говорила маленькому Гарри, что злорадство и хвастовство — удел мелочных людей. Однако он быстро смекнул, что именно мелочным людям достается все веселье. Кроме того, мама тоже не упускала возможности похвастать столовым серебром и тем, что однажды встретила Ричарда Гира. Так Гарри еще в детстве познакомился с лицемерием. Буквально вчера Ник задирал нос, гордясь тем, что его статью о Кэтрин Лэм процитировали в онлайн-версии Нью-Йорк Пост. А сегодня убийство Кэтрин Лэм больше никому не интересно. В расследовании нет ни единой веской улики. Последний козырь Ника — интервью с отцом жертвы. И, судя по слухам, ему велели сократить текст до трехсот слов. Теперь Гарри мучился дилеммой. Стоит ли подойти к столу Ника и поинтересоваться, как у того дела? Определенно так поступил бы только мелочный человек. А кто на свете мелочнее Гарри? Его размышления прервал телефонный звонок. Гарри слушает. Говорит детектив Удонал. «Центральный округ». Послышался в трубке женский голос. «Я хочу поговорить с репортером, освещающим дело Кэтрин Лэм». «Вот как?» — рассеянно пробормотал Гарри. «Вы не по адресу. Мы разыскиваем человека, который может быть причастен к убийству. Его зовут Рот Гловер, и я рассчитываю, что...» «Вам нужен другой журналист», — перебил ее Гарри. «Я переведу ваш звонок». Он нажал на кнопку с именем Ника и положил трубку. Хорошее настроение почему-то испарилось. Этот звонок разрушил ощущение превосходства, а вместо него появилось какое-то чувство, которое Гарри никак не мог уловить. Когда он, покачав головой, уже хотел вернуться к работе, его осенило. Род гловер Как он сразу не сообразил! Совсем отупел от гордости. Род — это же серийный убийца, которого уличила Зоу и Бентли. Гарри ведь знал это. Он же пишет о том случае чёртову книгу. И он просто взял и переадресовал звонок Нику Джонсону, как сопливый новичок-дилетант. Какое отношение Рот Гловер имеет к делу Кэтрин Лэм? Гарри уставился на недописанную статью о кокаиновом складе. Больше она не казалась ему блестящей и новаторской. Он только что вставил в текст слова своего информатора. Для сил правопорядка эта операция против крупного наркокартеля — очередной, успешный, тщательно подготовленный успех. Очередной успешный успех. Это что, речь неандертальца? Взглянув на цитаты по-новому, Гарри понял, что большая их часть — неуклюже сформулированная чушь. Настоящей сенсацией было убийство Кэтрин Лэм. В глубине души он знал это еще до звонка детектива. И теперь Гарри не терпелось завладеть этой сенсацией. Только вот если он просто предложит обменяться материалами, никто тут же почует подвох. Поэтому Гарри зашел в кабинет главного редактора, предусмотрительно закрыв за собой дверь. Дэниел Макград сидел за столом и смотрел в монитор из-под нахмуренных бровей. Он мельком взглянул на вошедшего и вернулся к чтению. «Что ты хотел, Гарри? Я занят». Я понял, что материал о наркотиках лучше готовить более опытному журналисту». Дэниел удивился настолько, что обратил все свое внимание на Гарри. «Что это значит? Час назад ты был готов убить за это задание. Я и сейчас готов, но ты же стоял прямо здесь и повторял «Ну и кто тут папа?» Такого быть не могло. «Ты повторил четыре раза, я считал. Думаю, Нит напишет статью лучше меня». «Буквально на прошлой неделе ты назвал его стиль, и я постараюсь привести точную цитату «нудным зудением учителя истории в четвертом классе». Возможно, я слегка перегнул палку. На самом деле Ник хорошо пишет. Такой важный материал должен достаться ему. Что ты пытаешься выгадать, Гарри? Ничего. Ник работает над статьей, о Кэтрин Лэм. Ты хочешь заполучить эту статью?» «Убийство Кэтрин Лэм — это вчерашний день. А вот у меня главная новость на завтра». «Итак, ты хочешь материал об убийстве?» Дэниел откинулся на спинку кресла. «Я всего лишь хочу лучшего для нашей газеты. Помните рассылку нашего мудрого и щедрого начальника о важности командной работы?» «Смутно». «Не так, где он написал, чтобы мы в этом году прибавки к зарплате не ждали? Я командный игрок. Я потру спинку вам, «Вы мне». «Это не про командную работу, а про обмен услугами. Ни одно и то же. Еще лучше. Тогда я потру спинку и вам, и себе. Мы же команда. Так почему бы нам не потереть спинку ближнему? И мне, и вам, и Нику. Возьмем в руки мочалки и натрем друг друга как следует». Что-то мне не нравится эта метафора. «Командная работа. Да, да». «Дело каждого! Можем позвать Альберта из бухгалтерии и ему тоже потереть спинку». «О, Боже! Да что там спинку? Мы можем потереть и другие части тела, до которых трудно дотянуться. Мы можем даже... Хорошо!» «Если Ник не станет возражать, то и я не стану. Поменяйтесь материалами. Только хватит говорить о спинах и мочалках. У меня живое воображение. Теперь эти картинки будут меня преследовать». «Спасибо, Даниэл. Бег не забуду». Гарри широко улыбнулся. «Я теперь спокойно душ принять не смогу. Выметайся из моего кабинета». Выйдя за дверь, Гарри глубоко вздохнул и снял с лица улыбку. Затем пошел к столу Ника Джонсона, чертыхаясь достаточно громко, чтобы услышать могли все. «Что не так, Гарри, Барри, Харри?» — спросил Ник. Он так острил. Добавлял рифмы к имени. Причем бессмысленные рифмы. Гарри даже в детском саду дразнили изощрённее. «Меня только что Дэниэл к себе вызывал», — буркнул Гарри. «Сказал, чтобы я отдал тебе историю про облаву на наркопритон. А я допишу статью про убийство Лэм». «Правда?» — Ник повернулся к Гарри, улыбаясь во весь рот. «Он объяснил, почему?» «Думает, у тебя больше опыта», — Гарри изобразил пальцами кавычки. «Посмотрим, как он запоет завтра, когда ты опять все испортишь». «Как же!» — хмыкнул Ник. «Выкладывай, что у тебя есть. Может, хоть что-нибудь сгодится в работу». «Ага. А что со статьей Кэтрин Лэм?» «Я взял интервью у отца, но оно уже готово. Я сдал его Даниэлу. Детектив, которая ведет дело, только что прислала мне фотографию подозреваемого. Ты же в курсе, как пишется ориентировка? Полиция разыскивает этого человека, если вы обладаете какой-либо информацией, бла-бла-бла-бла. Я перешлю тебе шаблон. Такое задание даже тебе не запороть, Гарри Барри Харри. еще дай мне номер следователя. А вдруг появятся вопросы». Ник уже отвернулся, демонстративно его игнорируя. Гарри пошел к своему столу, злорадство сменилось гораздо более приятными чувствами, волнением и предвкушением.